Глава 6. План князя. Князь любил гулять, когда солнце только начинало всходить. А в это время он чувствовал себя почти богом. И самые сложные задачи решались на таких прогулках. И сегодня Фредерик бродил по парку, но мысли о милиции не отпускали его. Князь хотел с первого раза произвести неизгладимое впечатление на девушку, влюбить ее в себя. Ему казалось, что особого труда это не составит. Фредерик был очень высокого мнения о себе как о мужчине. Он испытал глубокое разочарование от того, что, казалось бы, легкая цель ускользнула. Нужен новый план соблазнения. Он ломал голову, придумывая стратегию, расставляя ловушки для неискушенной девушки. Вокруг девушки слишком много потенциальных женихов. Все красивые, богатые, а главное — молодые. Если два первых качества, красота и богатство у князя, по его мнению, было в избытке, то молодостью он похвастаться не мог. И даже не потому, что ему уже больше тысячи лет, а внешне он выглядел на сорок яркий, мужественный, красивый, манящий, но все же сорок. Мальчишка Самбирский не соперник ему. Девушки предпочитают зрелых мужчин искренне считал князь. Но Владимир стал очень неприятной неожиданностью. Молодой человек слишком привлекателен для юной девушки и может стать серьезным соперником. А зачем он приехал? Кто он такой? Лучше всего его убрать. Но как? «Нужно это сделать легко и изящно, чтобы его даже не заподозрили». «Об этом я подумаю позже. А сейчас о более приятном», — решил князь. Он обещал Бажене, что будет посещать замок для общения с ней и милицией, как было бы славно соблазнить обеих. Князь развеселился. «Бабушка и внучка, такого еще в его долгой жизни не было. Божена его слабость с знакомства». Он тосковал по ней. Представлял, как обратит гордую графиню в вампира, и они будут вместе кратать вечность. Ей к лицу будет вечная молодость. А вот этим он соблазнит Баржену. Какая женщина откажется снова стать привлекательной? Надо отдать графине должное, она и в свои пятьдесят с хвостиком выглядела великолепно. Князь опять был ею очарован. «А вот с милицией сложнее», — считал Фредерик. Хотя... После баллов в замке никого, кроме женщины, не будет, а это его шанс. «Можно применить к милиции вампирские чары, которые вызывают влечение, решил князь. «Для усиления эффекта сыграть нужно на контрастах». В стройном плане князя не хватало сущего пустяка — исполнителя. «В воинском гарнизоне полно молодых людей, которые ходят у него в должниках. Князь не знал, кого выбрать. Проще всего, конечно, привлечь Пауновича, с ним можно играть в открытую. Невзор знает мою истинную сущность и мечтает, чтобы я его обратила в вампира», — размышлял Фредерик при всех его достоинствах зависимость от князя отсутствие ума и способности к самостоятельным действиям было существенный недостаток а в глазах князя порочек был слаб духом таким людям нельзя доверять вечная жизнь научила вампира разбираться в людях не тот умен кто умеет отличить добро от зла а тот кто из двух зол умеет выбирать меньшее. вспомнил князь арабскую пословицу которую узнал путешествие по востоку значит не взор Дело с милицией должно сладиться. Он предпринял все меры предосторожности. Девчонка должна сама прийти к нему. «Предоставим ей выбор — я или ничтожество поручик». И князь повеселел. Выбор, как он считал, очевиден. Фредерик направился к конюшне и велел запрягать. Самостоятельно он бы добрался быстрее, но князь никогда не привлекал ненужное внимание к своей персоне. Добравшись до гарнизона, расположенного в соседнем городке, князь направился к квартире, которую снимал Невзор. За его деньги, разумеется. Поэтому Фредерик не опасался отказа поручика. Паунович был куплен им с потрохами. Не постучав, князь своим ключом открыл дверь. Резкие запахи спиртного и нестиранного белья заполняли помещение. Фредерик давно не заглядывал в гости к поручику и был неприятно удивлен. Обычно Невзор держал свою квартиру в образцовом порядке, но и князь без приглашения зашел первый раз. Невзор лежал лицом на кровати, повернув голову к стене. Одна нога в сапоге лежала на кровати, а вторая свесилась до пола. Поручику, видимо, не удалось до конца стянуть китель, поэтому одна рука запуталась в рукаве, а в самом кителе валялся его обладатель. Фредерик пересек комнату и открыл окна. Шум улицы стал еще сильнее, а Невзор продолжал храпеть. Препятствие в виде мертвецки пьяного поручика привело князя в бешенство. Ему захотелось оторвать голову этому бесполезному существу, но пришлось держаться. Попытки привести невзор в божеский вид ни к чему не приведут. «Когда же он успел так нализаться?» – удивился князь, меряя комнату ногами. Взглянув на часы, Фродерик немного успокоился. «Всего-то 8 часов утра. Еще рано, особенно если он заснул на рассвете. Как сложно подстраиваться под людей, когда сам никогда не спишь». «Подожду еще пару часов». И князь погрузился в свои мысли, которые рано или поздно возвращались к божению. Несвойственное князю состояние мечтательности было прервано хриплым стоном и едва слышным возгласом. «Вот дьявол! Зачем так орать? Я уже здесь!» издевательским тоном произнес князь. А в голове поручика, страдающего от недосыпа и перепоя, ничего не вызвало удивления. «И что?» «Не наглей, поручик. Вызвал дьявола, изволь выставить душу на продажу. Не зря же из преисподней по одному твоему хрипу примчался. Сознание к невзору приходило частями. Сейчас он решил посмотреть, кто же с ним разговаривает. Повернуть голову в другую сторону было тяжело, но справился. Правда, не скоро. Князь, развеселившись, терпеливо ждал. Ему было даже интересно, как поведет себя поручик, когда осознает, кто перед ним. Перед глазами Невзора все плыло. Он не мог различить, кто сидит перед ним, в вальяжный, закинув ногу на ногу, темное пятно. Хренить, точно дьявол!» Невзор хотел вскочить, но, запутавшись в одеяле и собственном мундире, упал прямо под ноги дьявола. Князь едва сдерживался, чтобы не расхохотаться. Он поставил ногу на шею породчика придавив его к полу. «Так зачем звал меня, жалкое существо?» «Я не звал!» Невзор порядком струсил. Его разум под воздействием вина не мог разграничивать реальности воображения. «То есть ты хочешь сказать, что я зря мчался в эту лачугу из самого пекла?» «Наверное, не зря». «Это ты точно подметил. Мне твоя душонка ни к чему. Красная цена и динар в базарный день». Князь сильнее надавился сапогом на взора и тут жалобно заскулил. «Не скули. Ты должен будешь помочь князю Цельскому. Знаешь такого?» «Знаю!» — уже прохрипел поручик. Князь уменьшил давление на шею, он не хотел удавить, пока еще нужного ему поручика. «Вот и умница! Пойди, приведи себя в порядок и возвращайся. У нас будет долгий разговор». Невзор поднялся и увидел князя. Лицо его вытянулось, в глазах блеснула ярость. Он отвернулся, чтобы скрыть душившую его обиду. Молча отправился в ванную комнату. Действительно, нужно привести себя в порядок. Князь от души веселился и не замечал, какие чувства вызвал у породчика а Вампира вообще не интересовало, что чувствует окружающее. Представилась возможность повеселиться, князь ею воспользовался. А то, что он этим унизил Невзора, его не волновало. Фредерик забыл, что у людей есть самолюбие, даже у самого пропащего человека. Невзор уже не в первый раз проглотил оскорбление. За комфорт и роскошную жизнь нужно платить. В том числе и своей гордостью. Каждый выбирает по себе. Поручик свой выбор сделал. «Невзорчик, тебя еще долго ждать? И так прозябаю в этой дыре уже больше четырех часов». Князь не волновало, что из-за своей оплошности пришлось ждать поручика. Невзора покоробило пренебрежительное обращение вампира. Он поспешил вернуться, чтобы не нарваться на неудовольствие князя. «Я слушаю вас, господин». Фрадерику нравилось, когда его так называли. Такое обращение сразу расставляет все по своим местам. Мне нужно, чтобы ты начал ухаживать за милицией. Я заметила на балу, что ты ей понравился. Так вы же сами хотели за ней ухаживать. Я тоже буду оказывать ей знаки внимания, но мне нужно, чтобы у нее был выбор», — лукавил князь. «Что-то я не пойму, господин. У графини и так кавалеров хоть отбавляй. Зачем мне еще там мелькать? Тем более вы знаете, что мне это не доставит удовольствия. А я разве что-то говорил о твоем удовольствии? Нет, не взор. Здесь должен быть трезвый расчет, холодная и ясная голова. Нужно, чтобы девчонка видела тебя во всей красе. Покажи все, на что ты способен. Порочек скривился, как от кислого молока. Как же ему надоели эти поручения. Но жить красиво тоже хочется. Придется терпеть. Как прикажете, господин, не будем ли мешать друг другу? Князь посмотрел на него с жалостью, как на умственно отсталого. Нет, не взор! Ты не будешь мне мешать. Я хочу заняться еще и бабушкой милиции». Молодой человек испытал настоящий шок. В его картину мира не укладывалось ухаживание за старушками. только она же старая. Ну, мне же ее не солить?» и Князь подмигнул. «К тому же, не такая она и старая. Чуть за пятьдесят. Я вообще хочу обратить ее и забрать с собой. Только нужно время на уговоры. Бажена очень упрямая». Невзоры не понравились откровения князя. «А как же я? Вы же обещали меня обратить! Я так жду, когда же вы выполните свое обещание!» Невзорчик. «Всему свое время. Сам подумай. Зачем тебе вечность? Что ты будешь делать?» «Я не знаю». Гладой человек сжал кулаки. Как же ему надоели насмешки. Невзор считал, что князь так с ним обращается, потому что он человек, поэтому он так стремился стать вампиром. А кроме князя обратить его никто не может. Приходится терпеть насмешки. «А ты подумай, невзорчик, подумай. План набросай. Как придумаешь, мне покажи. А я решу, достоин ты стать вампиром или нет». Поручик терял терпение. Он уже не владел собой. «А старуха, значит, достойна, да? Девчонка достойна?» Заорал он на князя. Фредерик искренне удивился такой вспышке гнева. «Невзорчик, ты меня не разочаровывай!» Ласковый голос князя стал вдруг жестким и холодным. «Не забывайся, поручик!» «Я тебе отвечу только один раз по поводу Войновичей, чтобы ты понимал, какая важная миссия у тебя. Божена мне нужна для души, а милиция для достижения цели. Я хочу получить обеих женщин. Если ты мне сорвешь план, то я тебя просто высушу. И тогда ты точно уйдешь в вечность».